Глава 50. Суббота, 29 июня. Патрисия стоит как вкопанная. Ее глаза полны отчаяния. Юнос трясет головой. «Мне очень жаль», — бармочит он. «Я давным-давно должен был рассказать об этом. Я ни в коем случае не хотел причинить ей вред. Там было темно, и она внезапно упала с обрыва». Юнос всхлипывает. «Я пытался удержать ее, но ничего не вышло». Она просто исчезла. «Вы могли спасти ее», — говорит Патрисия. «Если бы сразу позвонили в полицию и позвали на помощь, ее могли бы найти». Я сбежал вниз и бросился в море. Искал целый час, не меньше. Но было темно, хоть глаз выколи. Ничего не увидел и не услышал. Я честно пытался. Юнос закрывает лицо ладонями. «Ни дня не прошло без того, чтобы я не вспомнил Маделен». «Мне стыдно за то, что я не рассказала случившимся. Мне следовало сразу во всем признаться, но я так испугался». «Пожалуйста, простите меня», — умоляет он. «Я сделаю все, что хотите». «Я...» — начинает Патрисия и умолкает. Она побледнела, во взгляде сквозит неуверенность. «Прошу простить меня», — продолжает Юнос, — «за всю боль, что причинил вам». Я пытался искупить свою вину за случившееся всеми доступными мне способами. Понимаю, мой поступок непростителен, но все, что мне остается, это просить прощения. «Не понимаю, как...» – заикаясь, произносит Патрисия. Дорис стремительно сбегает по лестнице. Громкие шаги прерывают тягостный момент, и кажется, будто всех присутствующих только что разбудили. «Лина пропала!» – кричит она. «Что?» удивленно спрашивает Эрика. «Что ты имеешь в виду?» «Мы думали, она на втором этаже, но я обыскала каждую комнату и не нашла ее». «Лина!» — зовет Эрика, в то время как Мона подходит к лестнице. «Я перепроверю», — говорит она и исчезает на втором этаже. «Извиняюсь», — бормочет Дорис. «Лина хотела покататься на велосипеде, но мы сказали, что сейчас нельзя. Тогда она расстроилась и ушла в вашу комнату». «Во сколько это было?» Дорис бросает взгляд на вокзальные часы. «Приблизительно полчаса назад. Я думала, она хочет поиграть одна и оставила ее в покое». Эрика поднимает край скатерти, чтобы проверить, не сидит ли Лина под столом. «Лина!» – кричит она, проходя мимо столиков в холле. «Где ты?» Остальные тоже начинают осматриваться по сторонам. Дорис уходит на кухню, а Мариан заглядывает в туалет и конторское помещение. Но обе возвращаются ни с чем. «Ее здесь нет», – тихо добавляет Мариан, и у Эрики все сжимается внутри. Она выглядывает в окно. На улице проливной дождь. Неужели ее дочь могла выйти из дома в такую погоду? Услышав, как Мона спускается по лестнице, Эрика с надеждой смотрит на мать, но так качает головой. «Пусто. Лины нет». Эрика чувствует, как почва уходит у нее из-под ног и хватается за стенку. «Только бы не ушла купаться», — глухо говорит она. «Думаю, нам лучше пойти искать», — откликается Дорис. «Нас много», — говорит Юнос. «Если мы разделимся, сможем оперативно обыскать берег и окрестности». Глядя на него в упор, Патрисия достает телефон. «Вы не выйдете из помещения», — Она оборачивается к женщинам из книжного клуба. «Мы должны позвонить в полицию. Он убил мою сестру, мы не можем отпустить его». «Конечно», – кивает Юнос, – «вы правы, звоните в полицию. Я все расскажу им, только сначала мы должны найти Лину». «Пожалуйста», – умоляет Эрика, – «чем нас больше, тем мы скорее найдем ее». Взгляд Патрисии приобретает отсутствующее выражение – И Эрика задумывается, что происходит сейчас у нее в голове. Спустя 30 лет ожидания, американка наконец узнала, что случилось с ее сестрой. В конце концов Патрисия кивает. «Ладно», — задумчиво соглашается она. «Пойдем искать все вместе». Юнос указывает на море. «Я побегу к берегу». В его взгляде на секунду промелькнула пустота, потом он положил руку на плечо Эрики. «Уверен, мы найдем ее», — решительно говорит он. «У тебя есть мой номер. Звони, если что-нибудь станет известно». Эрика видит, как Юнос исчезает в направлении моря. Если Лина ушла на побережье, он найдет ее. Юнос скрывается из вида, и в отель заходит Эви. Она стряхивает зонт. На голову надета большая зеленая шляпа от дождя. «Будет настоящий шторм», — говорит Эви. «По прогнозу, ветер 25 метров в секунду, как минимум, и на нас надвигается гроза. Предлагаю всем разойтись по домам и привязать все, что стоит в саду». Не получив ни от кого ответа, она загибает вверх поля своей шляпы. «Что с вами?» – интересуется Эви. Мариан, спешно надевающая накидку с капюшоном, кивает в сторону улицы. «Мы только что узнали, что Юнос присутствовал при исчезновении Моделен. «Видимо, они о чем-то поспорили наверху на обзорной площадке, и она сорвалась с утеса у него на глазах. А еще Лина исчезла», — добавляет она. «Мы боимся, не ушла ли она на море купаться». Эви растерянно смотрит по сторонам. «О, Господи! Надо срочно бежать на берег, искать ее!» Патрисия машет рукой. «Идите», — говорит она. «Я не очень хорошо ориентируюсь в Юшере, и лучше останусь тут на случай, если Лина...» «Сама вернется домой!» «Мама!» — кричит Эрика. «Позвони в полицию, сообщи, что Лина пропала и расскажи Дорис и Мариан обо всех ее любимых местах, чтобы знали, где начинать поиски!» Кивнув, Мона достает мобильный, а Эрика уже выбегает из гостиницы, следуя по пятам за Эви. Она спешит вдоль улицы. От порывов ветра дождь хлещет в лицо так, что перехватывает дыхание. Когда Эрика переходит на бег, Звонит телефон. Это Мартин. К тому времени он уже должен быть в Мальме и готовиться к докладу на выставке. Эрика прижимает к уху телефон. «Да, алло». «Привет, я звоню извиниться за то, что не ответил на твое сообщение. Я знаю, что в последнее время у меня была ужасная нагрузка на работе и что я уделял вам мало внимания. Прости, сейчас будет получше, обещаю». И, конечно же, тебе надо учиться дальше, если есть желание». Проходит несколько секунд, прежде чем Эрика понимает, что имеет в виду Мартин. «Все это мы обсудим позже», — говорит она. «У нас ЧП. Лина пропала». «Что ты говоришь? Что произошло?» Я уходила ненадолго по одному делу, а Дорис думала, что Лина играет на втором этаже, но она, похоже, тайком вышла из дома. «Сколько времени прошло с тех пор, как Лина исчезла?» Чуть больше получаса. Несколько человек ищет ее, прочесывая окрестности. Мама звонит в полицию. Думаю, ничего страшного. Боюсь только, как бы она ни надумала пойти купаться. На последних словах голос дрогнул. Эрика сдерживает слезы. Она представляет себе свою маленькую девочку, любимую Лину. Это она виновата, если дочка пошла к морю. Сама зудела, что Лине надо тренироваться, чтобы научиться плавать. Я приеду, быстро решает Мартин. Но у тебя же выступление. Плевать на него. Через минуту сяду в машину и примчусь. Звони, если что. Конечно, обязательно. Эрика замедляет шаг и убирает телефон в карман, чтобы он совсем не промок и не перестал работать. Несмотря на тревогу, ее охватывает волна благодарности к Мартину за разговор. Как только он вернется, все обязательно опять наладится, думает она растрогавшись чуть не до слез. Смахнув с лица дождевую воду, Эрика складывает руки рупором и кричит на перекор ветру. «Лина!» Из-за падающего стеной дождя вокруг мало что видно, но она изо всех сил старается внимательно осматривать сады, мимо которых проходит. «Вот несносный ребенок!» – бормочет себе под нос. Эрика не верит, что Лина способна пойти к морю в одиночку – Но если она, вопреки ожиданиям, там окажется, при таких высоких волнах это может быть опасно для жизни. Тяжело вздохнув, Эрика отгоняет прочь ужасные картины, встающие в ее воображении. Нет, так думать нельзя. Она просто не выдержит. Вместо этого Эрика старается осмотреть каждый укромный уголок, который попадается по пути к берегу. Должна же Лина где-то находиться. И Эрика не намерена сдаваться, пока не найдет дочь.